Глава 585. -я. Как бы не разбаловать. Баор правой рукой обнимала Тайка, левой рукой взялась за правую руку Дзуи, а Дзуи левой рукой держал правую руку Гуинси. Держась за руки, трое людей переместились домой в район Зынь-Юань. А? Девочка опустила Тайка на пол, удивленно спросив. Папа, ты не ошибся местом. Обычно она после занятий телепортировалась домой в Линдзян. Все верно». Эдзуи погладил ее по голове. «Папа и мама взяли тебе повидаться с дедушкой и бабушкой». Он уже позвонил своей тете Фан Юн Хэ и сообщил, что ужин пройдет в новой квартире для того, чтобы Баор познакомилась со своими дедушкой и бабушкой. Баор приняла задачный вид. Дедушкой и бабушкой?» «Да». Гоинси объяснила. «Это родители мамы». Баор неуверенно вымолвила. «А...» Вообще-то она знала, что значит дедушка и бабушка, просто эти два слова были ей чужды. Идем. Гуинси взяла ее за руку и направилась вниз. В данный момент Гуэн Си испытывала небывалое беспокойство, прямо как тогда, когда она впервые с Цзэ сбежала с уроков на свидание. она рассказала своим родителям еще до их возвращения в Китай. Гука и Джан Юнь поначалу не поверили, так как не были морально готовы к тому, что неожиданно станут дедушкой и бабушкой, только ничего уже изменить было нельзя, им лишь оставалось признать данный факт. И все же, вернувшись в Ханчжоу, супруги с нетерпением желали увидеться с внучкой, однако Гуэн Си настаивала навстречу только после возвращения от Цзуи, поэтому знакомство было отложено до сегодняшнего дня. Гукай сейчас сидел на диване в гостиной на первом этаже и смотрел телевизор, а Джан Юни хлопотала на кухне. Заметив спускавшихся по лестнице Гуэн Си и Цуи, Гукай невольно встал. Его лицо приняло напряженные и возбужденные выражения. «Папа!» Гуэнси кусая губа сообщила. «Это моя дочь, Баор. Дзо Баор!» Она обратилась к девочке. «Баор, поздоровайся с дедушкой!» Баор звонким голоском выкрикнула. «Привет, дедушка!» «Привет, привет!» Гука имел растерянный вид, глаза покраснели от поступивших слез. Он присел на корточки перед Баор и поднял руку, желая погладить лицо девочки, но тут же убрал ее. «Только подумать, это его внучка. Такая красивая, такая милая, прямо как ангел». «Моша!» Джан Юнь выглянула из кухни и увидев, что происходит, засыпенела. «Мама!» Гоэнси с улыбкой сказала ей. «Я привела Баор». «Баор!» Джан Юнь, будто очнувшись от сна, суетливо сняла с себя фартук, вытерла влажные руки об одежду и скорым шагом подошла к девочке. «Привет, бабушка!» На этот раз не потребовалась подсказка Гуэн Си. Баур сама поздоровалась. Привет, Баур! Джан Юн, сия от счастья, присела на корточки и обняла девочку. Баор умница! Она подмигнула сидевшему рядом мужу. Гукай пришел в замешательство. А? Болван! Джан Юнь так и хотелось дать ему хорошую плюху. Иди за подарками! А! Прозревший Гукай немедленно побежал за подарками. Поскольку супруги знали, что вечером придет внучка, они во второй половине дня специально отправились покупать подарки. Гукай купил Баор золотой кулон долголетия, а Джан Юнь – яшмовую подвеску. Они совсем не поскупились на подарки в честь первой встречи с внучкой. Кроме того, девочки еще достались два толстых увесистых красных конверта. Супруги пропустили рождение Баор, исполнение ей месяца и года, и сегодня они постарались разом восполнить упущенные моменты. А подарки стали лишь делом второстепенным, Гука и Джан Юнь с первого взгляда искренне полюбили Баор. В этой девочке они увидели тень маленькой Гуэн и готовы были беречь и лелеять ее. В итоге Гуэн была отправлена на кухню заниматься готовкой, а Гука и Джан Юнь составили Баор-компанию. Им было досадно, что нельзя вернуть почти пять упущенных лет. Адзуи, слегка и обеспокоившись, обратился к Гуэн Как бы ее не разбаловали. Дома в Линдзяне у девочки уже была покровительница в лице двоюродной бабушки, А теперь у нее еще появились родные дедушка и бабушка. Наблюдая за поведением супругов, отзуи тревожился, что Баор разбалует до да нельзя. Но Адзуи забыл про самого себя. Уж кто баловал Баор на этом свете больше всех, так это он. Гуэнси улыбнулась. Не разбалуют. Ужин закончился к 7 часам вечера. Всё это время Гука и Джан Юнь активно накладывали девочке еду и даже чуть не поссорились между собой. Когда Адзуи собрался возвращаться с Баор в Линзян, Пожилым супругам тяжело было прощаться. После того, как Цзуи вернулся домой, Фан Юнхэ расспросила его о сегодняшней встрече и узнала, что Баор успешно познакомилась с дедушкой и бабушкой. Она тоже была этому очень рада. Хорошо, когда вся семья в сборе и весело проводит время вместе. В течение последующих нескольких дней Цзуи постоянно водил Баор на новую квартиру, где девочка с каждым разом все сильнее сближалась с дедушкой и бабушкой. Гука и Джан Юнь всячески веселили Баор, и ни в чем ей не отказывали. В конечном счете, даже Гуэнси не могла дальше на это смотреть, и тайком жаловалась Цзуи. Цзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. А его жизнь в целом вернулась в нормальное русло, так продолжалось весь июнь, пока в начале июля у баорни начались летние каникулы. А в этот день Оюэнцзинь позвонил Цзуи и пригласил его встретиться в экстрабюро. Цзуи занимал должность главного консультанта Джодзянского экстрабюро Так как его статус был слишком высоким, экстрабюро не тревожило его, за исключением возникновения неразрешимых проблем. Спустя полчаса Цзуи появился в конференц-зале экстра бюро. Помимо Уэндзяни еще присутствовали Лугуан и Цинь Все были хорошими знакомыми Зуи. Трое людей имели серьезные лица. Цуи полюбопытствовал. Что случилось? Раз его вызвали, значит определенно было что-то важное. У и Лугуан приглянулись. Первый кашлянов произнес. «Сперва посмотри видео». Циньцинь нажал на ноутбуке несколько клавиш, и на огромном жидкокристаллическом дисплее, висевшем на стене, сразу показалось изображение. Эдзуи, посмотрев несколько секунд, с некоторым замешательством спросил. «Железный человек?» На видео показывал бронированный костюм, окрашенный в красные, синие и белые цвета. Судя по всему, местом действия служил испытательный полигон. Костюм летал по воздуху и непрерывно стрелял по мишеням на земле. Это выглядело весьма эффектно. Бронированный костюм как минимум на 70% внешне походил на супергероя Железного Человека из комиксов и фильмов, только окраска была выполнена в виде американского флага, и модель была более коренастой, чем Железный Человек. Цзуи понимал, что Уэнзи не стал бы шутить над ним, показывая фрагменты из фильма или видео с компьютерной графикой. Этот видеоролик точно был реальным, что означало, что США совершили важный прорыв в исследовании высокотехнологичного оружия. У них появился настоящий Железный Человек.